Солидная дома, солидная улица. В доме номер один был салон связи, заводной апельсин и кофейня. В доме номер два — отделение какого-то банка и кофейня. Вейнбаум живет на этой улице? Ему почему-то казалось, что Вейнбауму тут должно быть скучно. Но если поспрашивать, скажем, по тем же кофейням, Вейнбаум Не из тех, кто способен затеряться в толпе. Но, возможно, он зря беспокоится. Скажем, кран потек. Старые краны все время текут. Нужно вызывать сантехника, чинить, возиться. А сегодня Вейнбаум уже будет сидеть в синей бутылке. Как всегда. В торговом центре на углу он купил новую рубашку, неадекватно дорогую, и тут же в туалете среди кафеля и никеля переоделся. Несвежую рубашку он затолкал в сумку. На новой, при ближайшем рассмотрении, обнаружилась кривая строчка и этикетка «Made in China». Ну и ладно. Пошёл дождь, уже без снега. Сейчас там, в теплом нутре крыницы, сидит за стойкой Марина и читает очередной дамский роман о том, что все наладится само собой. Надо только чуточку потерпеть. И вот он придет, в буграх и пластинах мышц, сначала обидит, потом приласкает, подхватит на руки и унесет далеко-далеко. Как может женщина, у которой такой муж, читать всю эту муру? Что вообще должна чувствовать женщина, рядом с которой бог о бок обитает настоящее, неподдельное чудо? «Не двигайтесь!» сказали сзади. «Да я и не двигаюсь». В огромной, чуть наклонной витрине торгового центра он видел свое отражение. За спиной отражения стоял нервный, лысоватый человек. Рука в кармане куртки намекала на нечто спрятанное, ну, скажем, пистолет. «А может и нет, на понт берет», — подумал он. «Пройдемте со мной», — Человечек старался говорить жестко, но от напряжения срывался на фальцет. — Что, опять? Вам не надоело? — Что надоело? — несколько шарашенно спросил человечек. — А ведь этот, кажется, не из меломанов. Пуховик, вязаная шапочка — не тот стиль. — Куда идти-то? — спросил он. Человечек за его спиной поерзал на месте, но руку из кармана не убрал. в машине. Вон к той, синей Ауди. «Говно ваше, Ауди», — сказал он, чтобы позлить человечка. «Вы ее хотя бы помыли». «А вот хамить не надо», — обиделся тот. В Ауди сидели еще двое. Один на заднем сиденье, другой на переднем. Тот, что на заднем, подвинулся, освобождая ему место. Этот обильно пользовался мужским парфюмом. И порезался, когда брился». Порез был заклеен пластырем телесного цвета. У того, что сидел впереди, воротник куртки был в перхоти. Боевая команда лузеров. «У меня есть пара часов», — сказал он. «Потом я хотел бы зайти в синюю бутылку кофе попить. А в пять открытие вернисаж, и я туда приглашен, а вы нет». Властелин колец тронул Ауди с места. Они ехали, и дома стали темнее и ниже. «Ауди» карабкалась в гору по битой брусчатке. Жухлая трава на обочине, водосток забит палой листвой, голые ветки разросшихся кустарников стучались в стекло трогательными тугими кулачками белых ягод. «Ауди» вильнула и остановилась на асфальтовой площадке перед заброшенным шлакоблочным павильончиком, со ржавым мангалом у облупившейся стенки. Тот, что с перхотью, отстегнул ремень, выбрался наружу, причем не слишком ловко, и встал у машины. Водила тоже. Ну-ну. Грустное зрелище. Вот теперь выходите, — скомандовал тот, что с порезом. На бугристом асфальте лежали рыжие сосновые иголки. На передней стене павильона сохранилась мозаика, Девушка в косынке на фоне восходящего солнца поднимала сноп на вытянутых руках и летели в синюю даль гуси-лебеди. У девушки не было одного глаза и части щеки, и потому она походила на персонаж зомби-апокалипсиса. А жаль, что Лидии не хватило сарказма или хотя бы юмора. Была бы суперпопулярная художница – Окна были выбиты, одно боковое заставлено фанерой. — Ага. — Внутрь, — сказал тот, у которого перхоть. — Репейное масло, — сказал он, — и еще этот, как его? — А, head and shoulders, — смешать, но не взбалтывать. Бедняга сверкнул глазами, но промолчал. — Люди, у которых проблемы, предпочитают их не признавать, — сказал он. игнорировать тем самым как бы отрицая их существование у вас перхоть жирная сиборея репейное масло хорошо помогает в павильоне было еще холоднее чем снаружи на бетонном полу у дальней стены лежала подсохшая кучка стыдливо прикрывшись обрывком газеты лучше места не нашли спросил он укоризненно рядом со входом Круглилось несколько чурбачков, переливаясь парчевой зеленью мха и багрянцем лишайников. «Это кафе разорилось очень-очень давно», — подумал он, — «еще в начале девяностых». «Ну и...» Он уместился на чурбачке. Снизу от бетона шел ощутимый холод. троица топталась рядом, переступая с ноги на ногу. «Наверное, тоже мерзли». — Да вы присаживайтесь, — сказал он, и, вспомнив кучку, поправился. — Садитесь. Один подтолкнул другого локтем. Он никогда не видел таких застенчивых похитителей. — Почему бы вам не сознаться? — сказал, наконец, тот, который с порезом. — Этим вы сэкономите уйму времени. Тем более мы и так все знаем. — Ну, тогда какой смысл сознаваться? Он вздохнул. «Я вас понимаю, тут холодно, сыро. Вам наверняка хочется отлить. Когда холодно и сыро, обычно хочется отлить. Тем более вы нервничаете. А когда нервничаешь, тоже обычно хочется отлить. К тому же сюда в любую минуту могут завалиться какие-нибудь отморозки. Вон там у стены битые бутылки. Правда, я думаю, для отморозков тут холодновато сейчас». «Они, наверное, летом сюда любят приезжать отморозки. Летом! На то они и отморозки!» «Не пытайтесь нас сбить с толку», — сказал тот, который с перхотью. «Они у вас?» «Что у меня?» Хозяин Ауди, запустивший тем временем руку в его сумку, растерянно взглянул на него. «Это что?» «Рубашка». — пояснил он. — Моя, несвежая. Она вам не нужна. Если вам не трудно, затолкайте, пожалуйста, обратно. Тот, что с порезом, держа на весу его ноутбук, тыкал в клаву озябшими пальцами. Видимо, он среди них считался самым продвинутым. — Ничего нет, — сказал тот, что с порезом разочарованно. — А что вы ожидали найти? Троица переминалась с ноги на ногу. «Не притворяйтесь», — произнес, наконец, владелец Ауди. «Ходите тут, во все лезете, делаете вид, что вас интересует какая-то там группа. Кого вы надеетесь обмануть? Нас? Не на тех напали. Мы-то знаем, за кем вы на самом деле охотитесь». «За Ковачем?» — осторожно спросил он. «При тут Ковач?» не морочьте мне голову нам головы это заметка в вечерке это выставка весь этот шум ах вот что постойте постойте я догадаюсь боволь мы здесь из за боволя я прав дневники баволя владелец ауди мрачно фыркнул через нос из ноздрей вырвалась облачко белого пара рано или поздно «Вы должны были вернуться, чтобы их забрать», — сказал человек с порезом. Он уселся поудобнее на чурбачок и скрестил ноги. Получилось не очень устойчиво, зато вызывающе. «Вот тут вы ошиблись», — он оглядел троицу, стоявшую перед ним с видом провинившихся школьных хулиганов. «Забрать? Зачем? Я вернулся их уничтожить». Человек с порезом дернулся и громко охнул. Этот был самый нервный. Человек с перхотью ткнул владельца Ауди локтем в бок «Послушайте», — быстро заговорил тот, словно тычок, повернул внутри организма некий рубильник. «Вы делаете страшную ошибку. Баволь, — говоривший торопился, словно боялся, что его заставят замолчать, может быть, навсегда». — Неподготовленный, необразованный человек мыслит под коркой, образами. Что он мог понять в том, что вы ему транслировали? Все перепутал, исказил, показывал, кому попало. Да, в таком виде эти записи, несомненно, представляли опасность для человечества, но... — Вы, конечно, иное дело, — любезно подсказал он. — Мы иное дело, — согласился его собеседник. Мы специально готовили себя к миссии контактеров. Нет-нет, боволь был талантлив, я вас понимаю. Но ведь никакой ответственности перед человечеством, понимаете? Никакой. Пьянство, беспорядочный образ жизни. Вы же, ну, простите, в нас, в людях, не разбираетесь. — Вот только врать не надо, — сказал он строго. боволь вообще не пил. И жил анахаретом. Бавуль очень серьезно относился к своей миссии. И вот этого не надо. Насчет не разбираемся. Мы наблюдали за вами сотни лет. Да что там, тысячи. Мы выбирали самых достойных. И передавали свои знания. По капле. Ровно столько, сколько вы способны были принять. Мы... Он подумал... подбирая красивую метафору, и сказал, «Мы возделывали вас, как сад». «Херовые же из нас садовники, но что выросло, то выросло». «Мы понимаем», — торопливо согласился нервный, «вы сомневаетесь в правильности нашего выбора. Не двигает ли вами простая зависть к физическому состоянию баволя хотя бы? «Мы ведь его наделили большим запасом прочности». «Да», — согласился нервный, — «мы подняли его медицинские карты. У нас была своя рука в районной поликлинике. Человек не бывает настолько здоров. Это неестественно». «Им тоже хочется», — подумал он, а вслух сказал, «биологический возраст — ерунда. Для нас это не проблема». Гораздо сложнее было отводить от него опасности другого рода, все бури двадцатого века. «Да-да, мы понимаем», — сказал нервный. «Но тогда, если он вам подходил, тогда почему? Почему вы устранили его? С чего вы взяли, что это мы? Но как же?» — вытаращился нервный. «Но как же? Вот это не мы!» — твердо сказал он. — Во Вселенной тоже есть противоборствующие силы. Да, нашелся кое-кто, кто был заинтересован в его гибели. Тот, кого не устраивало, что человечество может все-таки после всех бурь и потрясений выбраться на верную дорогу. Нервный переглянулся с тем, что с перхотью. — Когда мы узнали, что Баволь погиб, — продолжал он, — Нам пришлось срочно высылать эмиссара. Но сами знаете, что такое межзвездные трассы. Я опоздал. Записи Баволи уже казались в недобрых руках. Большего я не имею права говорить. А ведь при правильном подходе человечество могло бы влиться в семью разумов, стать бессмертной лучистой энергией. Но у есть. «Враги? Он же гонит!» — неожиданно сказал нервный. «Вот сука! Он не эмиссар!» «Вы что, не правда Поверили?» — он мерзко оскалился. «Привет, Сальдебарана! Лузерки!» «А может, не гонит?» — усомнился тот, что с перхотью. «Он и должен так себя вести. Теоретически!» хорошая подготовка навыки манипулятора, блеф двойного уровня. «Анатомический-то он человек?» спросил нервный. «Или маскируется?» «Андроид, вероятно». Владелец Ауди оглядел его очень внимательно. «Или...» «Не гуманоид?» «Вы же видите, он не боится никаких эмоций». «Но он...» вон «Дышит! Маскировка! А ведь с них станется проверить!» «Послушайте», — сказал он терпеливо, — «это же бред! Выдумка! Какая связь с космосом? Какие эмиссары? Какие послания? Он же санитаром был, вы не знали? Эфир, морфий, пенициллина не было, а морфия хоть жопой ешь!» отсюда и глюки. Нет никаких записей. Воробкевич все придумал. Раскручивает Баволя, вот и придумал. И про записи, и про хрустальный шар. Это пиар-компания, понимаете? Пиар-компания. Тут-то вы и прокололись. сказал властелин колец, до сих пор молчавший и лишь выпускавший нервно в холодный воздух облачко пара. «Передатчик у нас!» «Не знали, да? Покажи ему, Викентий!» Тот, что с перхотью, полез в карман пуховика. Карман был глубокий. Викентий шевелил там рукой нервно и осторожно, и, наконец, извлек «нечто!» умещающийся в ладони и завернутая в мятую коричневую замшу. Он смотрел, как Викентий бережно разворачивает замшу и думал, что дело затягивается. Если он не придет на открытие, Воробкевич обидится. К тому же надо успеть зайти за Мариной. «Вот, руки держите за спиной», — сказал нервный. «Только он разбит». сказал Викентий, не уберегли, не сохранили, жаль. На ладони Викентия в мягкой бурой шкурке лежало хрустальное яйцо, надбитое, словно бы кто-то, пытаясь надколоть скорлупу, не рассчитал и слишком сильно тюкнул о край стола. Трещины обегали мягко светящуюся поверхность, но все равно было видно, что там, В молочной опаловой глубине что-то движется. Он наклонился поближе, все еще со сцепленными в замок за спиной руками. Клоунов злить не хотелось. Там внутри, время от времени, заслоняя непонятный источник внутреннего света, перемещались тени. Одна вдруг придвинулась к внутренней поверхности яйца. Он моргнул. Они иногда подлетают совсем близко, — шепотом сказал Викентий. Лицо было искажено трещинами и сколами, но явно не принадлежало человеку. Птица? Насекомое? Что там у Уэллса было? Он так давно читал Уэллса, что забыл. Существо смотрело на него какое-то время, потом моргнуло и отвернулось. Взмах крыльев... И опять ничего, только свет и дальние красные холмы, освещенные крохотным тусклым солнцем. Небо было густо-синее, с фиолетовым отливом, небо высокогорья. На дальних холмах белели какие-то строения, колонны, шпили. Крылья у существа были радужные, как у бабочки. Он бабочек терпеть не мог, даже дневных. — Липа, — сказал он, — фейк. «Китайское говно!» «Ему лет сто этому говну», — сказал Викентий. «Как минимум!» «Фигня! Подделка! Дешевая электроника!» «Кстати, откуда оно у вас?» «И давно?» Викентий осторожно завернул кристалл в замшу и спрятал в карман. «Когда вы устранили Баволя...» — Да не трогал я вашего Баволя. Меня тогда еще и на свете не было. Его током убило несчастный случай. — Врет, — сказал нервный. — Нарочно отпирается. Хочет выведать побольше. Никакой он не инопланетный эмисар Просто агент спецслужб. — Агент спецслужб действовал бы тоньше, — возразил Викентий. — Вы как дети право. «Агенты, пришельцы, пропавшие записи и яйцо всевластия, мады им чайно. Они с вами общаются, эти, из яйца? Ну, хоть как-то». «Нет», — ответил Викентий неохотно. «Мы старались. И теорему Пифагора им показывали, и числовой ряд, и световыми сигналами, и так. Никакой реакции». «Визуалка». «Рэндомизация, сложная, алгоритм. Если окончательно разбить эту штуку, там будут микросхемы и и микросхемы. Вы нас провоцируете, чтобы мы ее разбили, окончательно уничтожили артефакт?» «Да нет же, играйтесь, бога ради!» «Кто мешает?» «Вернемся к записям. Они у вас?» Или вы их уничтожили? Вы же врали насчет враждебной группировки. Врали, да? Он расцепил руки и помассировал замерзшие пальцы. Ладно, — сказал он, — так и быть. Не могу вам сказать всего. Но не только вы поддерживаете связь с другими мирами. Порыв ветра ударил в фанеру, загораживающую окно, и она отозвалась глухо и тоскливо. Второй порыв сопровождался липким шлепком мокрого снега. — Но меня опередили, — продолжал он. — Кто? — быстро спросил Викентий. — Не знаю. Я надеялся. Он сокрушенно вздохнул, и облачко пара сорвалось с его губ и, расширяясь, поплыло прочь. — Что если я подниму шум, это третья сила. — как-то проявить себя, и мы сможем их вычислить. Да, Викентию очень хотелось верить. За спиной Викентия властелин колец недоверчиво крутил головой. «Я не ошибся, меня преследовали, на меня напали, на меня покушались. Там в сумке все мои вещи, остальное сгорело. Вы идиоты!» Он выбросил руку, словно пытаясь схватить Викентия за плечо, и тот торопливо отшатнулся. «Охотитесь за мной. А они тут, буквально под самым вашим носом. Не лучше было бы сказать, под самыми вашими носами, их же трое. Внедрились? Как знать, может, и сюда. Кто-то из вас, один из вас, вы давно друг друга знаете?» Все трое переглянулись. «Все-таки гонит», — неуверенно сказал нервный. «Да? Интересно, куда это ты ездил неделю назад?» — спросил Викентий. «К одной женщине», — сказал нервный. «Не твое дело». «Ага», — подумал он. А вслух сказал, — «нам надо действовать вместе, иначе они нас переиграют». «Я не претендую на записи боволя Я даже не знаю, что там. Формула абсолютного топлива?» «Нет», — печально сказал Викентий. «Там возможность контакта, без посредников напрямую, с огромным количеством миров, по крайней мере, в пределах Солнечной системы. Любой продвинутый йог, — подумал он, — Любой обкуренный отморозок напрямую и без посредников контактирует с сонмищем миров. Что, в Солнечной системе так уж много населенных планет? Чего все взяли, что инопланетный разум априори лучше, чем особь одного с тобой биологического вида, трясущаяся в маршрутке в окружении таких же особей, Он представил себе сонмища инопланетных разумов, трясущихся в аналогах маршруток унылым инопланетным утром. «Везде!» — горячо воскликнул Викентий. «Повсюду! Вы же видели картины Баволя, Марс, Юпитер, Сатурн, живые пульсирующие миры!» «Я видел снимки Марса», — сказал он. «Все видели! Пустыня, песок». щебен марсоход он транслирует фальшивую картинку а вы думали когда человечество стало на них таращиться в свои трубы они приняли меры а ведь еще первые наблюдатели видели и огни и строения хотя иногда бывают накладки защитный экран сбоит а на самом деле боуль же рисовал и марс и луна «Все населены, все общаются между собой, строят звездные мосты, разумы, не повторившие наших ошибок». «Да», — сказал он, — «я знаю, читал что-то. Американцы наблюдали, да и наши. А лицо это, ну, которое на Марсе, это они нарочно показали нам просто, чтобы с толку сбить». Это, как его, э, троллинг и огонь. Вы знаете, на Марсе недавно видели огонь, самостоящий язык пламени. Это они, они постепенно все становятся живым, огнем, уходят от человеческой формы. Викентий не мог остановиться. Видимо, Викентию не так уж часто удавалось выговориться». — Да, конечно, — сказал он. — Точка Омега. И воскресить всех отцов. — Что? — Отцов. Превратим их в лучистую энергию и расселим по планетам. Классику знать надо. Ладно, значит, так. Сейчас мы сядем в машину, заедем за одной женщиной, она из наших, она в курсе, и поедем на вернисаж. Там они и могут быть. Настоящие ваши противники, резиденты, убийцы Баволя. Они продолжали топтаться на месте, переглядываясь. Послушайте, я не собираюсь превращаться в инопланетного монстра. К тому же здесь холодно, а скоро будет еще и темно. А там будет шампанское и сыр на шпажках, я точно знаю. «Правда — Правда? — застенчиво спросил Викентий. фейс контроль опять заколебался нервный бросьте вы же со мной викентий неуверенно переглянулся со своими товарищами по фанере заслоняющий окно поскреблись ветки или не ветки нам надо держаться вместе он дружелюбно похлопал властелина колец по плечу только тогда мы сумеем их разоблачить кстати «А как к вам попал передатчик?» «Мой отец был судмедэкспертом», — неохотно сказал Викентий. «Он осматривал Баволя, ну, когда тот, когда того и присвоил себе вещественное доказательство». «Он думал, это игрушка?» — оправдывался Викентий. «Ну, что-то вроде хрустального шара с картинкой, и принес домой». А кто разбил? Вы? Я нечаянно уронил, виновато сказал Викентий. Маленький был. Он двинулся к выходу, и Троица молча расступилась, а потом поплелась за ним. Все трое двигали ногами неуклюже, словно механические игрушки. На контактёрах были городские ботинки с тонкими подошвами. — Скажите, — застенчиво спросил его спину Викентий, — а вы человек?